43. Первый снег выпал на третью ночь с того момента, как Алиша начала разведывать окрестности города. Крупные хлопья кружились в воздухе, падая с чернильно-черного неба. Землю обволакивал сухой зимний холод. Воздух был чистым и морозным. Он двигался внутри ее тела, будто тихие восклицания, вспышки ледяной чистоты в легких. Хорошо бы костер развести, но его увидят. Алиша согрела руки дыханием и потопала ногами по мёрзлой земле, пока ощущение не прошло. Нечто подходящее в нём, этому дарию холода, в нём был привкус битвы. Солдата рядом уже не было. Туда, куда отправлялась Алиша, ему хода не было. Было в нём что-то небесное, как будто он был послан ей из мира духов. Она осознавал то, что происходит внутри её, её тёмную сторону эволюции. А ярость, которая начала пробуждаться в ней с того дня, как она вонзила клинок в шею оленю на перевале, вырвав у него печень. В этом крылась потрясающая энергия, огромная, но она имела свою цену. Интересно, сколько пройдёт времени, прежде чем эта сила одолеет её, прежде чем её человеческая оболочка слезет, и она станет просто зверем перестанет быть Алишей Донадио, снайпером-разведчиком экспедиционного отряда. «Уходи», — сказала она ему. «Тебе будет опасно со мной». В ее глазах стояли слезы. «Ты большой, хороший мальчик, и я тебя никогда не забуду». Последние мили она прошла пешком вдоль реки. Пока что вода открытая, но скоро начнет замерзать. У берега уже появились первые наледи. Деревьев вокруг не было, совершенно пусто. Город заблестел на горизонте, когда уже темнело, а она часами принюхивалась к его запахам. Размеры города поразили её. Достав из рюкзака старую карту, нарисованную от руки, она принялась сравнивать её с местностью: купол на холме, похожий на чашу стадион, река, пересечённая плотиной, массивное бетонное здание, краны рядом ряды бараков, огороженные колючей проволокой. Всё именно так, как записал Грир 15 лет назад. Алиша достала радиоприемгатор и принялась настраивать его онемевшими от холода пальцами, вертела им туда-сюда. Шуршание помех, и тут стрелка слегка дёрнулась. Антенна была направлена на купол. Дома кто-то есть. Очки ей были больше не нужны, разве что посреди дня, когда солнце ярче всего. Как же это произошло? Что случилось с её глазами? Она посмотрела на своё отражение в водах реки. Оранжевое свечение становилось всё слабее. Что это значит? На первый взгляд, она стала совершенно обычной женщиной. Первые 2 дня она обходила рубежи обороны, оценивая их. Составляла список: машины, люди, оружие. Избежать встреч с патрулями, регулярно выезжающими из главных ворот, было несложно. Судя по всему, они делали это для проформы, видимо, не ощущая реальной угрозы. С первыми лучами солнца от бараков начинали разъезжаться грузовики, отвозя рабочих на заводы, фермы и поля. С наступлением темноты они возвращались. Шли дни, и у Алиши возникло ощущение, что она видит перед собой огромную тюрьму, Город населённый рабами и рабовладельцами. Его охранные структуры выглядели совершенно убого. Охраны у загорода к мало, судя по всему, многие охранники даже не вооружены. То, что держало людей в повиновении, было внутри их. Затем она сосредоточилась на двух сооружениях. Во-первых, большое здание, где краны, массивная, будто крепость, Глядя в бинокль, Алиша разглядела один единственный вход широкие ворота с массивными металлическими створками. Краны не работали. Судя по всему, строительные работы закончены, однако, судя по внешним признакам, этим зданиям пока не пользуются. Для чего его построили? Укрытие от заражённых или последняя рубеж обороны? Возможно. Однако более ничто в городе не вызывало в ней такого же ощущения угрозы. Во-вторых, стадион расположен прямо за южной границей города, за дельной оградой. В отличие от бункера, на стадионе постоянно что-то делали. Приезжали и уезжали машины, мультистипы и большие грузовики, обычно на закате или сразу же после него. Машины сразу исчезали, съезжая в низпоходящие под землю рампы, вероятно, ведущие в подвал, что в них возили, а Лиша не могла понять. Пока на четвёртый день не увидела скотовоз полный домашнего скота, съехавший по рампе. Там кого-то кормили. А потом на пятый день, когда Лиша отдыхала, лёжа внутри дренажной трубы, где устроила себе убежище, она услышала раскаты взрыва. Тут же недалеко коль на центр города. От основания холма поднимались клубы чёрного дыма. Как минимум, одно здание горело. У неё на глазах на место происшествия приехали машины и прибежали люди. Приехала пожарная машина с насосом. К этому времени Алиша уже научилась различать заключённых и надзирателей. Но на этот раз появились и другие, третий класс жителей города. Их было трое. Они приехали к месту катастрофы на изящном чёрном автомобиле, совершенно не таком, как заремонтированные до дыр развалюхи, которые Алиша видела до этого. Вышли из машины, поправляя галстуки и разглаживая складки на костюмах в ярком свете зимнего солнца. Что за странные костюмы? И на глазах у них большие тёмные очки. Только из-за света или из-за чего-то ещё? Их появление вызвало мгновенный эффект, будто волны по воде пошли, когда в пруд камень бросишь. Все начали работать с удвоенной силой, но как-то боязливо. Один из мужчин в костюмах, судя по всему, что-то записывал на листе бумаги, закреплённом на планшете. Двое других выкрикивали приказы, бурно жестикулируя. Что же это такое? Каста правителей это понятно, вся жизнь города указывала на то, что такие здесь есть. Но почему произошёл взрыв? Случайность или нечто намеренное? Брешь в обороне быть может. Данные её приказы были совершенно чёткими разведать окрестности города, оценить уровень угрозы и вернуться в Кервиль в течение 60 дней. Ни при каких обстоятельствах не вступать в бой с обитателями. С другой стороны, никто не сказал, что она обязана оставаться снаружи. Пришло время разглядеть всё вблизи. Яна выбрала для разведки стадион. Ещё 2 дня, прижимаясь телом к твёрдой земле, она наблюдала за приезжающими и уезжающими грузовиками. Колючая проволока не проблема, а вот забраться в подвал будет сложнее. Ворота, как и ворота бункера, выглядели непробиваемыми. Их открывали лишь в тот момент, когда грузовик въезжал на рампу, и закрывали сразу же, как он скрывался внутри. Все по секундам. Закат третьего дня. Укрывшись за кустами, Алиша сняла с себя все оружие, кроме браунинга в кобуре и одного клинка, который закрепила в ножнах у себя на спине. Зарания нашла место на ограде, скрытое от наблюдения одним из зданий, которым, похоже, не пользовались. Оттуда до рампы сотня метров открытой местности. Как только грузовик выедет из-за угла, у неё будет 6 секунд, чтобы добежать. Спокойно, сказала она себе. Ничего особенного. Вспрыгнув на проволоку, одним махом перепрыгнула внутрь и побежала вдоль задней стены здания, выглянуло из-за угла. Вот как раз вовремя грузовик уже ехал к стадиону. Водитель переключил скорость, подъезжая к рампе. Вперёд. Когда машина въехала на рампу, Алиша уже была в 6 м позади него, громыхая цепями. Воротина уже почти поднялась в верхнее положение. Разбежавшись, Алиша взлетела в воздух и приземлилась на крышу грузовика за полсекунды до того, как машина миновала ворота. На мгновение позволила себе похвалить себя. Блин, Анна, молодец. Но лишь на мгновение. Алиша уже чувствовала. Чуствовала их. Слишком знакомое покалывание по коже и в глубине головы неразборчивое бормотание, будто шорох волн, накатывающихся на берег. Грузовик сбросил скорость и ехал по тоннелю. Она увидела впереди ещё одни ворота. Машина подъехала, и водитель дал сигнал, оглушительный мехом отдавшийся в тоннеле. Дверь начала подниматься, чтобы пропустить их. Ещё 3 секунды, и грузовик остановится. Они оказались в просторном, метров по 15 в каждую сторону помещении. На потолке были переплетения труб. Выглянув поверх кабины, Алиша насчитала семерых: пятеро с винтовками, двое других с большими баками на спине и длинными металлическими трубами в руках. В дальнем конце виднелась третья дверь. Не такая, как первые две. Массивная железная дверь, усиленная толстыми перекладинами. Один из мужчин лениво подошел к грузовику с планшетом в руке. Алиша прижалась к крыше изо всех сил. «И где ты был?» «О чем ты? Я вовремя». «Никак нет. Сколько у тебя?» «Как обычно. Мы должны выставить их группой». «Будь я проклят, если знаю, что в приказе написано». Шуршание бумаги. «Ну нет, на самом деле», – ответил второй мужчина. «Думаю, группой. Им поразмяться надо. Ставки еще принимаются, если пожелаешь. Ставлю на семь секунд. На семь сот поставил. Выбери другое время. Тогда шесть». Дверь кабины со скрипом открылась. Алиша услышала, как ноги водителя стукнули по бетонному полу. «Мне коровы больше нравятся, больше времени. Ты больной ублюдок, знаешь?» Пауза. Ты прав, надо же. Мужчина заговорил куда-то в сторону. Ваге, всем внимание, шоу начинается. Притушить свет. Резкий щелчок, и лампы погасли. Остались гореть только обрешеченные лампы на потолке синеватым светом. Мужчина отступили от двери в дальний конец помещения. Не приходилось сомневаться в том, что за дверью, а лишь чувствовала это даже костями. Раздался скрежет шестерён, из потолка спустился металлический барьер. Мужчины с бачками на спинах встали по обе стороны от ворот, на кончиках труб в их руках заплясали язычки пламени. Водитель подошёл к двери кузова и открыл их. "Давайте уже вылезайте. Умоляю", послышался мужской голос. "Вы не должны этого делать. Вы же не такие, как они. Всё нормально. Это не то, что ты думаешь. Веди себя хорошо". Женский голос. «Мы ничего не сделали. Мне всего тридцать восемь». «Правда? Я бы поклялся, что ты куда старше». Щелчок взводимого курка револьвера. «Давайте-ка, пошевеливайтесь». Их вытаскивали из грузовика одного за другим. Шестерых мужчин и четырех женщин с наручниками на руках и ногах. Они плакали и умоляли пощадить их. Некоторые едва держались на ногах. Двое охранников наставили на них винтовки, а водитель шёл со связкой ключей в руках, расстёгивая наручники. Зачем ты с них наручники снимаешь? Прошу, не делайте этого, вскричала женщина. Я вас умоляю, у меня дети. Водитель наотмахнулся дарил мужчину, говорившего до этого, сбив его с ног. Разве я не сказал заоткнуться? Поднял верх наручники. А ты их потом мыть хочешь? Я точно не хочу. Понял тебя. Не вступать в бой с обитателями, сказала себе Алиша. Не вступать в бой с обитателями. Не вступать в бой с обитателями. "Сот", окликнул водитель. "Всё готово". Мужчина с лицом, похожим на свиное рыло, стоял в стороне у какого-то пульта, двинул рычаг, и ворота слегка дёрнулись. "Погоди секунду, заклинивает" не вступать, не вступать, не вступать. Вот, готово. И чёрт с ним. Алиша скатилась с крыши и оказалась лицом к лицу с водителем. Здорово, сукин сын. Она выхватила клинок и сунула ему под рёбра. Резко выдохнув, водитель зашатался и попятился. "Всем лежать!" зарала Алиша. Выхватив из кобуры Браунинг, она шагнула вперёд, держа пистолет обеими руками и методично стреляя оказалось, охранники остолбенели и падали один за другим, извергая из себя струи крови в голову, в сердце, снова в голову. Заключённые за её спиной разразились дикими воплями. Её сознание было сконцентрированным и чистым, как стекло. Воздух наполнился сладким запахом крови. Она била в них, будто молния, 9 патронов в обойме. Она расстреляет их, и ещё один в запасе останется. Но в нее попал один из мужчин с огнеметом, хотя определенно и не собирался этого сделать. В то самое мгновение, когда Алиша спустила курок, он всего лишь попытался защититься, инстинктивно пригнулся и повернулся к ней спиной.